4 Следующим утром, как и договаривались, я снова появилась в библиотеке. Правда, на этот раз в приемной меня встречал не вчерашний долговязый тип, а сам господин Эргар. Отвесив изысканный и гораздо более вежливый поклон, чем накануне, он предложил следовать за собой и первым поднялся по белокаменной лестнице. На втором этаже центрального корпуса библиотеки, как выяснилось, имелась целая вереница специально подготовленных комнат, в которых именитые посетители могли спокойно расположиться и днями напролет изучать древние манускрипты, не боясь, что их кто-нибудь потревожит. Внутри находилось все, что нужно для вдумчивого чтения. Большой письменный стол, удобное кресло, две масляных лампы на стенах, и небольшой хрустальный шар, подвешенный над рабочим местом, который путем несложного заклинания мог выдавать вполне приличное освещение. Помимо этого, в комнатах имелись окна или не имелись, если посетители желали остаться наедине со своими мыслями. У одной из стен стоял небольшой стеллаж под манускриптой рукописи, а на столе особое приспособление под тяжелые и неудобные книги, сделанное по типу обычной школьной подставки, позволяющий без особого труда преодолевать их неподъемность. Для меня господин Данейри выделил третью по счету комнату, куда и привел, предварительно отперев дверь специально заготовленным ключом. Внутри оказалось просторно, чисто и относительно светло. Окно имелось, но не слишком большое и плотной тяжелой шторой, которая в случае необходимости могла быть задернута, чтобы избавить посетителей от слишком яркого солнца. Более того, На столе аккуратной стопкой уже лежало несколько книг. Рядом с ними, такой же аккуратной горкой, располагались потрёпанные свитки. А на стеллаже, поставленном в самый дальний угол, кто-то предусмотрительно оставил графин с водой и поднос для бутербродов. «Прошу вас», — кивнул на комнату Эргар, по-благородному отворив дверь. «Я быстро огляделась. Всё нормально. Места хватит и мне, и ребятам, если кому-то вдруг понадобится отдохнуть». Возле окна стояла даже небольшая кушетка, снабжённая маленькой подушечкой под спину. Наверное, на случай, если благородной госпоже приспичит срочно прилечь, растирая уставшее лицо. Более того, на подоконнике поблёскивал маленький серебряный колокольчик, на который господин Данейри тут же указал, при этом соизволив пояснить. «Если вам что-то понадобится, звоните. Смотритель немедленно появится». «Значит, магический». Тут же решила я, оглядев невзрачное средство связи. Снаружи его будет слышно только в том случае, если обещанный смотритель станет сидеть под дверью и чутко караулить каждый шорох, доносящийся изнутри. В другой ситуации он рисковал пропустить вызов и стать причиной недовольства благородной госпожи. А так как господин Данейри вряд ли рискнул бы со мной шутить, значит, у звоночка должно быть скрытое устройство связи, благодаря которому тот самый смотритель... Мог бы из другого крыла услышать мой зов и примчаться по первому требованию. «Здесь собрана вся информация по ЭАРам, которая у нас присутствует». Снова кивнул на стол Эргар. Я мысленно вздохнула. «Как мало! Четыре тонких книжечки и пяток свитков с неразборчивым почерком!» «Блин! Я надеялась на большее. Все же Королевская библиотека, не захудалый читальный зал». «Остальное принесут, как только скажете». Суховато добавил господин Данейри. «Тексты учения, переводы со всеобщего различной трактовки, как вы просили. Касательно Неверона я все сделаю сам. Эти сведения не для посторонних». «Благодарю», — кивнула я. А когда Эргар, также сухо распрощавшись, вышел, немедленно засела за чтение. «Первых два свитка я отложила сразу». Это оказались отчёты о неудачных экспедициях Вэй и 20 и 10 лет назад. В обоих случаях участники экспедиции, судя по всему, среди них было никак не меньше двух магов, успешно достигли границы леса и и сумели даже зайти внутрь. Однако всего через обороты им пришлось остановиться, потому что из-за деревьев вышли крупные и опасные с виду звери, а лесная тропка прямо на глазах у людей мгновенно заросла. Да еще так выразительно, что маги не стали искушать судьбу и быстро ретировались. Во втором случае путешественники оказались настойчивее, а кто-то даже рискнул использовать магический зов, чтобы докричаться до хозяев леса и попытаться убедить их в своих добрых намерениях. В результате отряд лишился чародея, а из кустов снова вышли молчаливые звери, за спинами которых очень нехорошо начали шевелиться деревья. А ко всем присутствующим одновременно пришло весьма красноречивое видение, в котором им наглядно показали, что случится, если они сделают хотя бы один шаг вперед. После чего люди, наконец, осознали очевидное, и с тех пор попыток проникнуть в Эй и Рэ больше не предпринимали. По крайней мере, тот, кто писал этот свиток, настойчиво рекомендовал туда больше не соваться. Третий свиток выглядел для меня совершенно пустым. Какая-то сказка про злого Эара и маленькую девочку, рискнувшую зайти к нему в гости. Сказка, к тому же, оказалась без конца, потому что кто-то успел оборвать часть текста, так что читать ее я не стала. Последние два свитка оказались и того хуже. Это была длинная речь, записанная каким-то умником, витиевато рассуждавшим о причинах самоотделения Эаров, от остальных народов Во-Алара. Я сперва взялась за нее, но, дойдя до середины первого абзаца, покачала головой. Что за бред? После этого заглянула в конец, прочла многозначительный вывод о том, что причиной отторжения, вероятно, стали религиозные убеждения не людей и убрала эту ересь на стеллаж. Потом пришлось браться за книги, и это отняло у меня большую часть дня, потому что печатных станков тут еще не изобрели, а читать чужой каллиграфический почерк было нелегко. От всех этих кренделей и вензелей глаза можно было сломать. Они раздражали так неимоверно, что я трижды откладывал это трудное чтиво и на полчаса садилась на кушетку, чтобы отвлечься. С короны мне не мешали. Один из них постоянно находился снаружи, гарантируя, что без моего ведома никто сюда не войдёт. А второй терпеливо ждал внутри — как если бы вокруг толпилась куча народа, которому страшно хотелось меня похитить. Примерно раз в два часа они менялись местами, потому что в комнате можно было хотя бы посидеть. Но проку лично для меня от этого не было. Читать и разбираться все равно приходилось самой. Хотя, конечно, в деле распознавания чужого почерка они понимали немного больше. Ближе к вечеру я отложила последнюю книгу и покачала головой. Ничего, ничего толкового я за сегодня так и не узнала. Все сведения, содержавшиеся в этих талмудах, вполне укладывались в те знания, которые у меня уже были. А то, что выходило за рамки, представляло собой всего лишь пространные рассуждения на тему возникновения мира, роли иаров в нем, вероятных причинных ненависти к человеческой расе и возможных путей решения этой трудной проблемы. То, что эары были первой разумной расой на Вуаларе, уже давно не вызывало сомнений, об этом трещали все сороки на пыльных дорогах Валиона, и знали даже дремучие хварды, которые практически не покидали своих лесов. То, что эары владели какой-то особой магией, тоже было очевидно. Люди уже много лет пытаются воссоздать их заклятие, но, не понимая сути языка, до сих пор серьезно отстают. Любопытной мне показалась точка зрения одного из авторов о влиянии Иаров на магию смертных. Он считал, что нелюди сыграли здесь немаловажную роль, с чем я даже была готова согласиться. А еще он предполагал, что появление на Вуаларе Хвардов — это дело рук именно магов Иаров и одно из последствий многочисленных экспериментов с живыми существами. Точно такого же, как те чудеса, которые они творили у себя в лесу, выводя совершенно новые виды растений и животных. А еще, вполне вероятно, именно они приложили руку к появлению форлеонских и серых котов. И не исключено, что даже миры произошли не от темных магов, как мне говорили, а вышли именно из Эйре. Правда, неизвестного автора в этом мнении больше никто не поддержал. Остальные были резко против такой позиции. Так что все это оставалось сплошными гипотезами. Единственное, в чем сходились писавшие, так это в том, что эары появились на Вуаларе очень давно, много веков или тысячелетий, сохраняли лидирующие позиции, но в дальнейшем сроки варьируют от двух сотен до пары тысяч лет, почему-то отказались от главенствующей роли и как-то уж очень резко ушли в тень мгновенно потеряв интерес к тому, что творится за пределами их драгоценных лесов. «Короче, полный ноль. Зря только время потратила». «Возвращаемся?» — негромко спросил Ас, когда я отодвинула книги и устала уронила голову на скрещенные руки. «Да, наверное. Хотя нет, погоди, я хочу поговорить со Смотрителем». скорон пожал плечами и, протянув руку, звякнул в колокольчик. «Госпожа, к вам гость». Минуты через две сообщил снаружи, слегка приоткрыв дверь, Бер. «Пропустить!» «Надо же, как быстро!» «Да, пусть войдет!» Бер посторонился, пропуская внутрь упомянутого смотрителя. ас озадаченно моргнул, а я при виде согнутого, опирающегося на палку, но все равно еле ползущего деда с лохматой шевелюрой и сморщенным, как печеное яблоко, лицом, едва не опешива. «Потому что времени после звонка прошло всего ничего, а он уже тут как тут. Караулил, что ли, в соседней комнате?» «Вечер добрый, ваша светлость!» — прокряхтел дед, проковыляв к столу. «Вы уж простите старика, что так долго. Силы совсем не те стали, едва хожу». «Долго?» Вот уж когда я вытращилась до полного неприличия. Но старик, слава богу, смотрел в пол, больше следя за тем, куда поставить клюку, а добравшись до кресла, с таким трудом в него опустился, что я почти услышала тяжелый скрип несмазанных суставов. — Вы уж простите, стар стал, совсем стар, — пробормотал дедок, наконец усевшись. А потом поднял от пола поразительно живой взгляд — и внимательно на меня уставился. «Чего изволите, леди?» Я едва успела вернуть на место отпавшую челюсть. «Е-мое, ну и взгляд у него поострее королевского будет! Такое впечатление, что насквозь пронзил, хотя с виду едва не разваливается на запчасти. «Здравствуйте, уважаемый!» — запоздала, опомнилась я. «Это вы, смотритель господина Данейри?» «Да, леди, уже восемьдесят лет. Я все здесь знаю, спрашивайте». Господин Данейри сказал, что собрал всю информацию касательно народа эаров. Я кивнула на книги и свитки. «Скажите, есть ли у вас еще что-нибудь, что он сюда не включил?» Дедок хитро прищурился. «А что именно вас интересует?» все. Когда они появились, чем занимались, на чём основана их магия, правда ли, что когда-то они были здесь хозяевами? «Госпожу интересуют ишь ты!» Я чуть не вздрогнула от неожиданности. А старик прищурился ещё хитрее, не заметив, как ас отделился от дальней стены и бесшумной тенью скользнул ему за спину. Затем странно наклонил голову, изучая меня, как мудрый ворон. Наконец, как-то по-особенному улыбнулся и почти с удовлетворением протянул. «Госпожу интересуют Ишты. И еще у нее очень необычная Дейри». Меня словно молнией пронзило с головы до пят. Внезапная догадка, мгновенное откровение. И колокольчик, и скорость, с которой он сюда пришел, и все остальное. Причем, как оказалось, эта мысль мелькнула не у меня одной. «Ас, нет», — быстро сказала я, когда в полумраке комнаты сверкнула сталь и в последний миг остановилась у горла замершего старика. «Господин мак не желал меня задеть». Дед осторожно скосил глаза на одароновый клинок, готовящийся разрубить ему кадык, и также осторожно кивнул. «Верно, светлая госпожа, но у вас действительно очень интересная дыри». — И очень хорошая охрана. — Ас! Скарон неохотно убрал оружие от чужого горла и отступил. — Спасибо, госпожа! — нервно усмехнулся дед, потирая шею. — Я его даже не заметил. — А стоило бы! — сухо отозвалась я, все еще переживая за едва не случившуюся катастрофу. — Вы правы. Я был неосторожен. «Что вы хотели?» «Ничего», — удивился старик, все еще поглаживая морщинистую кожу, но которой осталась тонкая красная полоска. «Вы позвали, я пришел. Это я должен спросить. Что вы хотели спросить у старого мага?» Я чуть сузила глаза. «Хотите сказать, вы действительно смотритель?» — А как тут ещё управишься, если без магии? — Не знаю. бывают и простые люди умудряются. — А да кто простые? А я тут каждую полку знаю и каждую книгу своими руками на место ставлю. Всё, что тут есть, могу найти. Сам, небось, когда-то собирал. — Вы? — недоверчиво посмотрела я, но дед только странно усмехнулся. «А что, не похож?» «На кого? На основателя Королевской библиотеки Рейдана? Простите, как-то не очень». «Угу», — неожиданно смутился он. «Прошу прощения, леди. Я не хотел вас напугать». Я фыркнула. «Вы не напугали. Сами чуть без головы не остались. Мои люди хоть и сдержанные, но иногда торопятся с решениями особенно когда это касается безопасности. — Да я уж понял. Еще раз прошу прощения. Мое имя — Рейш, юная леди, и я действительно начал собирать эту библиотеку еще в те годы, когда наш король только-только народился. Я пятьдесят лет на это потратил, а теперь мое дело продолжил лорд Данейри, мой преемник и... Родственник заодно дальний. Только он попросил не бросать тут все сразу. Вот и хожу я, приглядываю потихоньку, пока силы есть. Ну и если посетители особые появятся, тоже помогаю по мере возможностей. Вот и к вам меня представил Но по делу, по делу. Я вопросительно приподняла бровь, однако ас от стены быстро кивнул. Старик сказал правду, даже в том, что работает тут больше трех четвертей века. — Значит, вы считаете, что я особая посетительница? — недоверчиво повторила я. — Знак короля не получают просто так, — усмехнулся дед. — Да и с короны в личной охране. «Далеко не у каждого милорда служат. Так что поверьте моему опыту. Да, вы особая. Ну и Дейри ваша, конечно, тоже». Я вздохнула. «Чёрт, и что с этим делать, а? На мне уже два амулета специальных висят. Два! Специально перед приездом купила. А сказал, что этого хватит, и теперь моя аура не видна так, как раньше». Те, кто знал Гая, не скажут, что у меня такая же. Но все равно каждый встречный так и норовит ткнуть в нее носом. Что за невезуха? Ладно. Я устало потерла виски. Так что вы там говорили насчет Ишт, господин Рейш? Какое отношение к ним имели Эары? самое прямое леди, — улыбнулся старик, хитро сверкнув глазами. «Вас ведь интересует история?» «Да». «И легенды тоже?» «Совершенно верно. Все, что с ними связано». «Я поищу», — внезапно пообещал он, со скрипом поднимаясь из кресла. «Завтра утром принесу все, что смогу найти. Ваше любопытство обождет одну единственную ночь?» Я снова вздохнула. — Конечно. Только тогда и проишт. Захватите что-нибудь, вдруг пригодится. — Как пожелаете, леди, — с натугой поклонился маг. — А теперь пойду я. Поработаю еще. Да и вам, наверное, пора. Ночь на дворе скоро похолодала. — Всего доброго, господин Рейш. Проводив старика глазами, я снова потерла виски после чего подняла голову и тревожно посмотрела на брата. «Что скажешь, Ас? Это и есть то, чего мы ждали?» Следующим утром, подъезжая к библиотеке, я ощутимо напряглась. Предстоящая встреча сделала меня нервозной и раздражительной. Мои движения сами собой стали более резкими, внимание привычно рассеялось, а напряжённый взгляд скользил по улицам Рейдана, как по зарослям Харона, машинально выискивая признаки опасности. Я даже жуткой тряски почти не замечала, хотя Бер, как всегда, нёсся сумасшедшим галопом. А когда пришло время выходить из кареты, едва не спрыгнула с подножки, как привыкла. Спокойнее. Ас вовремя придержал меня за локоть, не дав всё испортить. Спокойнее, Гайда. Я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и, взяв себя в руки, толкнула дверцу. На этот раз в приемной нас не встречали, и это показалось мне недобрым знаком. Но я не стала останавливаться и ждать, пока долговязый лакей соизволит вынырнуть откуда-то из-под лестницы, а сразу поднялась на второй этаж, целеустремленно направившись к уже знакомой комнате номер три. «Хорошо, не номер шесть», — подумалась мельком, пока мы шли до нужной двери. И хорошо, что не в жёлтом доме. Как оказалось, мои опасения не были напрасными. Там нас уже ждали. Правда, только вчерашний старый маг. Один. Пока что. Но при виде него даже ас заметно насторожился и немедленно вышел вперёд, шаря по длинному коридору с цепким взглядом, как будто ждал, что оттуда, изо всех углов, вдруг выскочат вооружённые люди с пистолетами. «Доброе утро, леди!» Осторожно поклонился мастер Рейш, когда я приблизилась. Осторожно, по той причине, что боялся за свои старые кости. Он почти сразу выпрямился, пристально оглядел на с коронов, потом вздохнул и, выточив из-за пазухи тяжелый ключ, от заветную дверку. «Прошу!» Ас скользнул в полумрак комнаты первым. Вчера, уходя, мы не отодвинули тяжелую штору, Поэтому утреннее солнце не успело осветить место нашей вчерашней работы. Однако на первый взгляд вокруг ничего не изменилось. Стол, два кресла, стеллаж, кушетку, окна. Ни чужаков, ни посторонних, ни следов их присутствия. Только старые книги оттуда бесследно пропали. До свитков, которые я собственноручно бросила на полку стеллажа, было не видать. Зато вместо них на краю кушетки... Аккуратно стопкой лежали длинные пергаментные листы, поверх которых красовалась всего одна книга. «История Валиона», — скрипучим голосом пояснил мастер Рейш, заходя следом за асом в комнату. «Экземпляр очень старый. В полном варианте остался всего один. Поэтому и храним там, где до него не доберутся чужие руки». — А ещё выписки из тех легенд, которые вы просили, госпожа. — У меня немного отлегло от сердца. — Спасибо, мастер эйш Про Иш тут совсем немного, — признался Мак, опустившись, как и вчера, на краешек кресла. — Про Иаров ещё меньше. Но это всё, что есть, поэтому уж не серчайте. — Да я и не собиралась. Мне даже такая информация уже благо. «Учение вам принести сегодня?» «Да, пожалуйста. Только после полудня. Раньше я не управлюсь». «Хорошо, как скажете. Я вам еще нужен?» Я молча покачала головой, и старый макс с натугой снова поднялся, после чего еще раз окинул напряженных с коронов мимолетным взором и, шаркая больными ногами, неторопливо вышел. Дождавшись, пока за ним закроется дверь, я стиснула пальцы и прислонилась спиной к стене. «Блин!» «Спокойно!» — ровно повторил Ас, сделав знак брату присмотреть снаружи. «Гайда, ты не о том волнуешься». «Да? А о чём надо?» «О деле». «Ты и прав, конечно. Но иногда я начинаю сомневаться, что перстень был такой уж здравой идеей, «Без него мы не получили бы даже этого». «Да знаю», — вздохнула я. «Но всё равно ожидание гораздо хуже смерти. Боюсь, мы просто теряем время». «Нас никто не торопит, Гайда». «Меня торопит, ас. Время и дышащий в затылок Неверон». Скорон быстро подошёл и сжал мои плечи. «Мы здесь всего третий день». За это время то успела получить доступ в библиотеку, пообщалась с линлордом Талара, встретилась с Рорном и убедилась, что с ним всё в порядке. «Нам некуда спешить. Наберись терпения, ещё день-два, и всё решится». Я нервно улыбнулась. «Я просто в первый раз играю на таком поле, и поэтому чувствую себя слабым игроком. У меня нет достаточных навыков, и я не ощущаю той уверенности, которая была в хороне «А здесь всё то же самое, поверь!» — неожиданно усмехнулся брат. «Те же люди, те же маски, такие же твари вокруг, только двуногие, умеющие нежно улыбаться. Ничего не изменилось, сестра. Абсолютно ничего. Просто вместо доспеха на тебе надето роскошное платье, а в качестве оружия ты теперь используешь интригу. Чем тебе не Харон?» Сравнив столицу со смертельно опасными лесами долины, я против воли рассмеялась. «Ну, ас, оказывается, ты умеешь хорошо убеждать. Если на но смотреть с этой точки зрения...» «Именно с этой, сестрёнка. Здесь тебе тоже предстоит сражаться за статус, за титул, за то, чтобы доказать своё право задавать вопросы, и за то, чтобы во всеуслышание сказать своё веское слово. Разве это не цель?» да я глубоко вдохнула постепенно успокаиваясь и возвращая прежнюю уверенность ничего не изменилось кроме декораций а значит нам опять некуда отступать и значит я просто не могу не выиграть эту схватку ас улыбнулся вот именно я пристально всмотрелась в его спокойное лицо на котором не имелось ни следов сомнения потом встряхнулась, расслабилась и уже совершенно обычно хмыкнула. «Спасибо, психолог. Что бы я без тебя делала?» Скоро он пожал плечами и отошел к окну, всем видом показывая, что вообще не понимает, в чем была проблема, а потом вовсе отвернулся, позволяя мне спокойно начать работать с бумагами. Я постояла, подумала, решая, с чего начать, но потом сообразила, что разницы никакой, и для начала потянулась за громоздкой книгой.